Глава девятая. Солнце поднялось, и стало жарко. Они дошли до какого-то запыленного скверика с жиденькими кустами и выгоревшими клумбами. Устало опустились на скамейку. На соседнюю лавочку тут же плюхнулись буквы «Ч» и «Ц». Они обе хохотали. «Что веселого слышно?» — спросила буква «А» сердитым голосом. «Мы играем в прятки», — сказала буква «Ч». «Вот посмотри, сумеешь ли ты нас отыскать?» И они затараторили, перебивая друг друга. «Чапнула, чапля, терные тернила, Терная чапля, чиркулем тертила, Полупился оцень, цистенький тертеж. Станешь верх ногами, сразу разберешь. «Очень весело» — пробурчала буква «А». «Вы бы мне лучше сказали, где буква «Я», е, где «Кляксич»?» «Ни циго», то есть «ничего» не знаем. Мы все время играли. Спросите у сестер Ша и Ща, они серьезные. А где они живут? Дадут рядом. Но идти никуда не пришлось. На сквер прибежала буква ща, расстроенная вся в слезах. Беда, беда! причитала она. Что с тобой? встревоженно спросила Аля. Не со мной, с сестричкой!» Сквозь слезы буква Ща еле выговаривала слова. Кляксич растащила ее на крючочке за то, что она не хотела выдать букву Я. «Он заколдовал сестричку, и теперь крючочки будут все отдельно, пока кто-нибудь не напишет букву «Ш» тысячу раз по сто. Но ведь этого никто не сможет сделать, бедная моя сестричка!» «Не убивайся так», — сказала Аля. Мы с буквой «А» давно уже путешествуем, и нас не раз выручали читатели. Я уверена, что каждый из них сначала перепишет себе крючочки в тетрадку, и когда научится их писать совершенно правильно, то напишет много-много «Ш» и пришлет тебе. Вот у тебя и наберется достаточно, чтобы разрушить колдовство». Буква «Щ» немного успокоилась. «Скажи, а куда девался Кляксич?» «Он пошел куда-то в самый конец букваря», — сказала буква «Ш» я слышала, как он ругался с твердым и мягким знаками. Кляксич их на что-то подговаривал. Твердый знак не соглашался, ругался с Кляксичем и кричал «Мне не страшно, вот съем тебя и обедки собакам кину». А мягкий знак упрашивал «Разве тебе не жаль? Брось, оставь, перестань!» Но я так была расстроена, что не поняла, о чем они говорят. «А где сейчас буква «Я»?» «Не знаю». «Буква «Ш» моя сестричка знала, но она не хотела рассказывать. Она боялась, что Кляксич додумал что-то недоброе». «Что ж, прощай», — сказала Аля. И они отправились в конец букваря туда, где жила буква «Э». У буквы «Э» был маленький собственный домик, крытый черепицей. Буква «Э» встретила их ласково, каждому протянула руку и назвала себя «Эмма Элла Эрна Эвелина». «Батюшки, какое у нее длинное сложное имя!» – подумала Аля. В гостях у Эммы Эллы Эрна Эвелины была ее подружка буквы Ю, которую все звали Юля в юбке, потому что она никогда не носила платьев. «Не трудитесь объяснять. Я знаю, зачем вы пришли», – сказала буква Э. «Все, что мне известно, я вам открою, но, к сожалению, я знаю не так уж много». Букву «Я» прятала слово «ЗАЯЦ». Когда Кляксич все таки догадался, где буква «Я», он погнался за зайцем. Ему бы никогда не удалось догнать зайца, но тот бежал так быстро, что буква «Я» не сумела удержаться при такой скорости и выскочила из слова. Тут Кляксич ее и схватил. «Ах!» — вырвалась у буквы «А». И тут продолжала буква «Э». Он составил какую-то заколдованную надпись, которую невозможно прочесть. Кто прочтет ее, тот и освободит букву «Я». Мы с Юлей переписали надпись, но расшифровать не могли». «Где эта надпись?» — спросила Аля. «Покажите скорее». «Да вот», — сказала Эмма Элла Эрна Эвелина. Все просто остолбенили. «Да что же это такое?» Кто сумеет прочесть эти мудреные перекрученные буквы? Никто не мог вымолвить ни слова. Все молча глядели на заколдованную надпись. Аля сделалась совсем мрачной. Буква А заплакала. Вдруг в распахнутое окошко влетела маленькая птичка, Заренко. Это была буква З. Зеркало, зеркало, зеркало! трижды прокричала она и выпорхнула в окно. Постой, объясни! Закричала ей след буква Э. Но Зарянка точно растаяла в воздухе. «Что зеркало? Что зеркало? Почему зеркало?» Без конца повторяла буква. «Не знаю», вздохнула Эмма Элла Эрна Эвелина. «Понятия не имею», — огорчилась Юля в юбке. Аля подошла к зеркалу. Оно не показало ей ничего, кроме самой Али. «Что же делать?» — спросила она задумчиво. «Может, нам снова помогут ребята?» «Не знаю», — грустно отозвалась буква «А». «Помогут, конечно», — сказала Аля. «Их так много, и все они умные. Они догадаются».